Засыпались. Потянулись тревожные дни. Хоть мы и бодрились, настроение было подавленное. Дела наши шли всё хуже и хуже. Точно со смертью Оглоблина кто-то поставил на Широнинской читальне большой чугунный крест. Конечно, все понимали, почему Совет принял против нас столь крутые меры. Там не просто знали о тайной помощи Буркина, а предвидели его благородный и опрометчивый поступок, а затем использовали с максимальной выгодой. Буркин... навредил себе, а нас из соображений высшей предосторожности засадили под замок. Никто не говорил о карантине, наоборот, мы старались представить наше заключение каникулами на загородной даче. Хутор Возгляковых находился километрах двух от ближайшего села. Кругом стояла тишина, лишь по краям, простроченной цокотом далёких электричек. Небольшой дом оказался гостеприимным пристанищем. В двух комнатах разместились сами сёстры Маргарита Тихоновна и Таня. Анна украдкой шепнула, что отведёт мне и Таня отдельную коморку под крышей. Но я, честно говоря, постеснялся такого открытого сожительства. Это выглядело слишком вызывающе. Эту коморку мы отдали в Ирину. Там был жёсткий топчан, как раз подходящий его больной спине. А кушетку снесли в сене, где расположился Тимофей Степанович. Там же нашлось место раскладушки. На ней спал Марат Андреевич». Кручина и Евлев и Сухарев ночевали в бане, я и Луцис насиновали. Анна выдала нам ватники и старое драповое пальто покойной Марии Антоновны. н о ч и уже были студенами. Хозяйство возгляковых было обветшалом и требовало ремонта, так что работы хватило всем. Мы укрепили сваи в навесе для мотоцикла, переложили на крыше шифер, починили крыльцо, выкрасили ставни, подправили забор, а в бане выправшие полки заменили новыми. Когда-то в о з л я к о в о держали двух коров. После смерти Марии Антоновны скотину продали. Из дворовой живности, не считая собак, имелись только необременительные куры. Бывший коровник мы преобразовали в дровяной склад, а и Евлев и Луца за пару дней набили его дровами под самую крышу. т а н и и сестры выбелили погреб, а Маргарита Тихоновна наварила в большом медном тазу сливового повидла. К концу недели в доме все было переделано. Оставался один досуг. По вечерам читальна разбивалась на компании по интересам. Тимофей Степанович чинно выуживал из холщового мешочка крошечные бочонки, звучно называя номера, а Маргарита Тихоновна, Анна, Светлана и Вероника покрывали пуговицами совпадающие цифры на картонках лото. За их столом царило безудержное детское веселье. Гриша выпотрошил шахматную доску с недостающими фигурами и, соорудив из смолы и белого мякиша шашки, а з а р т н а резался в поддавки Сухаревым. Поодаль Дежнёв, Кручина и Евлев и Луцис расписывали пульку. Мы с Таней, предоставленные друг другу, играли в с а д у в бадминтон. Воланчик, похожий на дохлого воробья, всякий раз норовил застрять в коряжистых ветках горбатых яблонь. Лыжной палкой я мутил плотную листву. Воланчик срывался вниз, а вместе с ним на землю сыпалась недозревшая Антоновка. Закончилось всё в один миг, скоропостижно и почти безболезненно, словно хрустнувшая под местным наркозом кость. Шла вторая неделя нашего заключения, и мы, убаюканные размеренной сельской жизнью, думали, что всё обойдётся. В пятницу утром к хутру подкатил кортеж из четырёх машин. Ещё не громыхнуло под кулачным ударом гулкое железо ворот, а во дворе зашла с тяжёлым рваным лаем московская сторожевая Найда. Закружил вокруг будки, бренчат долгой цепью. в торе найде Оглоблинская л а д к а точно штопор, вкрутила в небо заливистую в о л ч у триль. И только потом ворота перекатисто загудели. Мы никого не ждали. Как-то позабылась причина, собравшая нас в доме в о з г л и к о в ы х Я спрятал под половицу стальной футляр с книгой, вытащил клевец и побежал к воротам. Там уже собрались Луцис, Сухарев, к р у ч и н о й и Дежнёв. Грозный и Евлев, держа на отлёте колун, спросил. «Кого там чёрт принёс?» «Свои, свои», — ответил знакомый голос, — «открывайте». Мы отодвинули засов. Перед нами стоял Ямбых, за ним два его сотрудника, одинаковые, как булыжники. Чуть подальше тянул шею и напряжённо улыбался, похожий на гуся Терешников, в белой матерчатой кепке с пластиковым козырьком и выгоревшей надписью «Феодосия». Маячившего возле машины худощавого пассажира я тоже узнал, несмотря на увесистые на пол лица дымчатые очки. «Вадим Леонидович», — позвал Терешников, в в и д е т ь сюда, не бойтесь, мы не дадим вас в обиду». И тогда я вспомнил Колесова, подставного покупателя из Гореловской читальни. «Разрешите?» — Сухо спросил Ямбых, и, не дожидаясь приглашения, вошёл. «Псы, надеюсь, на привязи?» За ним, чуть косясь на наши топоры, следовала немногочисленная свита. Снаружи возле машин остались человек десять охраны. Терешников, небрежно обернувшись, бросил им. «Ждите, мы скоро вернёмся, и без глупостей нам ничего не угрожает». После чего с тревогой оценил, какой эффект произвели его слова на широнинцев. «Настоящие головорезы, лепитал он, тыча пальцем через плечо. Маньяки, им ы х книги ярости не надо», бормотал он, поталкивая перед собой неуклюжего, будто стреножного Колесова. «Они прошли через наш живой коридор и остановились посреди двора». Светлана, намотав на руку будочную цепь, с трудом удерживала поднявшуюся на дыбы найду. По другую сторону Анна тянула поводок с беснующейся латкой. Подоспели Таня, Вероника, Маргарита Тихоновна и Тимофей Степанович. Мощные собаки и оружие создавали утешительное ощущение, что незваные гости находятся у нас под конвоем. «Вадим Леонидович», — не удержался Сухарев, — «как здоровечка, квартирку-то брать будете или нет?» Тимофей Степанович восхищенно цыкнул. «Живой гнида!» Колесов болезненно вздрогнул и сказал, старательно глядя на ботинки. «Товарищ Терешников, мне бы очень хотелось отсюда побыстрее уйти. Уйдёте, но не раньше, чем выполните своё задание», оборвал его Ямбых, а затем обратился ко мне. «Здесь все ваши читатели, да?» Я кивнул, п р и ч у в с т в у я катастрофу. Ямбых, как муха, посучил сухими шелестящими ладонями. «Ну а вы что скажете?» спросил он у Колесова. «Давайте, Вадим Леонидович, не робейте», — подбодрил того Терешников. Кулисов короткими пугливыми взглядами сосчитал нас. «Одного не хватает. Водилы». Я почувствовал, как ударила в щёки кровь, виски предательски вспыхнули и потекли. «Так-так», — Ямбых ухмыльнулся. «Не вспомните случайно фамилию водителя?» Вадим Леонидович замялся, проворно оттопырил ворот пиджака, полез в карман. «Оглоблен Фёдор Александрович», — прочёл он по бумажке. 56-го года рождения. «А теперь можно?» «Идите, идите», — позволил Ямбых. «Товарищ Терешников, сопроводите, а у нашей Ронинской читальни будет отдельный разговор». «Надолго?» — спросил Терешников, пятясь к выходу. За ним шаг в шаг отступал Колесов. «Посмотрим». Ямбых улыбнулся нашим потерянным лицам. «Ну и куда вы подевали вашего читателя?» «Съели?» «Никуда мы его не девали», — сказала Маргарита Тихоновна. — Товарищ Оглоблин здесь, с нами. Просто нас раздражало присутствие тех двоих клоунов. Она указала на лязнувшую за Терешниковым дверь. — Что мне голову морочите? Что за херня? — вспылил вдруг Ямбых. — Оглоблин здесь, — подтвердила Маргарита Тихоновна. — Он не может подойти. — Почему? Заболел? Ранен? — Я сейчас вам всё объясню. — Пойдёмте, — поманила она. — Это рядом, в саду. Растерянный Ямбых и его спутники двинулись за ней. Я понял, что она собирается им показать. Мы подошли к чугунному кресту под яблоней. «Вот», — указала Маргарита Тихоновна. «Ага, значит, всё-таки умер», — облегчённо выдохнул Ямбых. «Слава тебе, Господи!» И, чуть смутившись, добавил. «Я имею в виду, дело прояснилось. Стало быть, это его могила?» «Не совсем. Могилы нет. Только крест». Ямбых торжествовал. «И почему же вы с самого начала утаили от нас его смерть?» «Не хотели лишний раз тревожить совет?» — сказал я. «Нам казалось, гибель оглоблена, это исключительно проблемы нашей читальни». «И что же с ним произошло?» «Он погиб. Его застрелили бандиты. Те самые, что проявили повышенный интерес к вам. Как все это напоминало шахматный разгром, когда одинокий король улепетывает с клетки на клетку от озверевшего вражеского ферзя?» «Говорите, застрелили», — повздыхал Ямбых. «Печально, печально. У меня ещё одна неприятная новость. Нам придётся эксгумировать труп». «Нет смысла», — торопливо сказал я. Тело сразу кремировали. «Ты говорите, в земле покоится урна, причём неизвестно с ч ь м пеплом. Мило». «Пепла тоже нет», — стихой грозой сказал Кручина. «И не могло быть. Нашего товарища кремировали у меня в литейном цеху». «В литейном цеху?» — насмешливым эхом повторил Ямбых. «Кремировали?» «А давайте-ка я расскажу вам, что было на самом деле». «Он сбежал, этот ваш оглоблен», — выпылил Ямбых. «Слинял от вас по тем же мотивам, что и Шапира. А вы для отвода глаз замочили десяток хачей, чтобы потом на них списать очередного предателя. Впрочем, он вдруг сбавил тон и сказал почти дружелюбно. Возможно, в одном пункте я ошибаюсь. Я допускаю, что именно сбежавший оглоблен навёл на вас банду». Возражать и спорить было бессмысленно. Широнинская читальня засыпалась по всем пунктам. Ну, благодарю за внимание, Ямбых расплылся в поганой улыбке. Как говорится, консорт окенчен.